Глава 3. Жаворонок Чтобы благоденствовать, недостаточно быть негодяем. Дела Харчевни шли плохо. Благодаря 57 франкам путешественницы, папаше Теннердье удалось избежать опротестовывания Векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги. Жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетт, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенартье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственно. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки, и рубашонки маленьких Теннердье, иначе говоря, в лохмотье. Кормили ее объедками с общего стола. Немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками. Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки. Мать Козетте, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардие, справляясь о своем ребенке. Тенардие неизменно отвечали, Козетте чувствует себя превосходно. Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц, и довольно аккуратно продолжала посылать деньги. Не прошло и года, как Теннердье сказал, можно подумать, что она облагодетельствовала нас. Что для нас значит ее семь франков? И он потребовал двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и растет отлично, покорилась и стала присылать двенадцать франков. Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тонардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Грустно, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как немало места занимала Козетта в доме госпожи Тонардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей, и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее козет, Ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю. Но чужачка оказала ему слугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардие доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое создание она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о Боге, и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, руганям и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари. Тенартье дурно обращалась с Козеттой. Эпонина и Азельма — Тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте — копия матери. Меньше формат — вот и вся разница. Прошел год, потом другой. В деревне говорили. Какие славные люди, эти Теннердье. Сами не богатые, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули. Все думали, что мать бросила козет. Между тем папаша Нордье, разузнав, Бог знает какими путями, что по всей вероятности ребенок, незаконно рожденный, и что мать не может открыто признать его своим, потребовал 15 франков в месяц, заявив, что эта тварь все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. — Пусть лучше не выводит меня из терпения, — восклицал он. Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка. И мать стала платить пятнадцать франков. Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе. Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух сестренок. Как только она немножко подросла, то есть едва достигнув пятилетнего возраста, она стала служанкой в доме. В пять лет, скажут нам, да ведь это неправдоподобно. Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не слыхали о недавнем процессе дюмулара? Бандит, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, зарабатывал себе на жизнь и воровал. Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Теннердье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев. Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» — говорили про нее Тенорди. Несправедливость сделала ее угрюмой, нищета некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали. Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках. В околотке... Ее прозвали «жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое создание, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца. Только этот бедный жаворонок никогда не пел.